глава 15 когда же андрейка даже похудел за эту неделю а гришаку нельзя было оторвать от окна он дышал на тусклое замерзшее стекло пока на нем не появлялось светлое пятнышко и сидел припав к нему глазом гляди нос к стеклу приморозишь ворчал дед никита он старался делать вид что ничего особенного не произошло и часами очищал от коры тонкие ивовые прутики Но корзинку из них сплел такую кособокую, что было ясно. И дедовы мысли далеко-далеко. Бабушке Ульяне задумываться было некогда. Малыши и хозяйство требовали много заботы. Порой не хватало дня. Но наступал вечер, угомонившаяся детвора засыпала, и тогда под тихое жужжание веретена думы не давали покоя и бабушке. — Да чего только люди додумались, — вздыхала она. — Андрейка, а ну! «Как отец говорил-то? Через неделю ждите!» Без запинки отвечал мальчик, так крепко затвердивший эту фразу. И уже от себя спрашивал. «Бабушка, а ведь они могут и раньше прийти, а?» «Могут», — соглашалась бабушка Ульяна, подхватывая на нитке поющее веретено. «Если человек до неба добрался, то он уж все может». Страшное нетерпение, в котором дети жили изо дня в день, заслонило от них все другие интересы. «Раньше спать-то ложитесь, полуношники!» — ворчал дед Никита. «Сном время скорее пройдет». Но сам до позднего вечера перебирал связки лык или разминал заячьи шкурки, то и дело нагибаясь к замерзшему оконцу. слуху деда был острый-острый и во многом заменял ему глаза. «Я вот загадаю, чтобы во сне тятю увидеть», — сказал Андрейка, укладываясь на нары. «А ты кого?» «И я», — живо ответил Саша. «Маму!» — добавил он и смутился. Он не хотел напоминать Андрейке о его горе. Саша открыл глаза и приподнялся на нарах. Еще темно, а бабушка Ульяна почему-то особенно суетится около печки с горящей лучиной в руке и что-то приговаривает. «Мальчик мой родной!» — услышал он. «Мама! Мама!» — как живая, только в белом полушубке и шапке, наклонилась над ним, плачет и смеется. Но Саша, нырнув под заячье одеяло, закутался в него с головой. — Саша! Саша, да что же это? — услышал он встревоженный милый голос и закутался еще больше. «Пустите — Пустите! — крикнул он, отбиваясь сквозь одеяло. — Я спать хочу! Я маму хочу видеть! — Что же? Тебе сквозь одеяло разве лучше видно? — услышал он чужой веселый голос. Одеяло полетело на пол, и Саша стремительно вскочил, и кинулся к матери на шею. «Я думал, ты во сне!» — кричал он со слезами. «Я думал, ты во сне!» И не хотел просыпаться. Бабушка Ульяна долго не могла зажечь огоньком лучины фитилек коптилки. Так дрожали ее руки. Дед Никита топтался рядом и, доставая из кармана свой верный кочедык смотрел на него с удивлением, прятал обратно. «Значит, так!» — бормотал он. «Значит, того!» «Да где же-то я его...» «Значит, так. Дело-то какое!» А Саша плакал и плакал, и не мог остановиться. Он прижимался к матери изо всех сил, точно боялся, что вот оторвется, и она исчезнет. Все были так взволнованы, что не заметили, как в дверь вошел невысокий человек, тоже в полушубке и белой шапке, из-под которой выглядывали седые волосы. Он стоял и взволнованно смотрел навстречу матери с сыном. Потом внимательно оглядел всю избушку, и спящих на нарах малышей. «Детский сад!» — весело заговорил он, и, повернувшись к деду Никите, схватил его руку и крепко сжал ее. «Молодцы вы, болотные робинзоны!» — сказал он, и сам засмеялся удачно найденному слову. «Подумать только, какую кучу малышей уберегли!» Рука у него была маленькая, но от ее пожатия дед Никита охнул и помахал онемевшими пальцами. «Коли ты так и немцев жмешь, старый!» — проворчал он. «И ничего я тех ребят не спасал. То все Сашок. Что зараз ревет, как блажной? Он это про Андрюшкин-то остров удумал, а ребят бабка Ульяна полный подол собирала «Сашок?» — переспросил старик. «А ну-ка постой, на очки надеть да на него посмотреть». «Эх, Верушка, ну какой из меня старого филина партизан!» Без очков немца от березы не отлечу. Бабушка Ульяна, наконец, справилась с фитюльком и, поставив коптилку на полочку около печки, подошла к дочери. — Дай-ка я, Верушка, на тебя посмотрю, — проговорила она взволнованно. — Сколько лет я тебя не видела! И вот где довелось свидеться. Вера Николаевна отстранила Сашу и, обеими руками обняв бабушку Ульяну, крепко целовала ее залитое слезами лицо. мама милая «Спасибо», — сказала она. Старик, довольный, кивнул головой. «Хорошо, Вера Николаевна, очень хорошо. Все видели, все знаем. А теперь извольте собираться. Впереди путь неблизкий». «Куда собираться?» — крикнул Саша и, побледнев, схватил мать за руку. «Мама, ты опять уходишь? Я с тобой». «Все вы с нами», — ответила Вера Николаевна, обнимая его, и, повернувшись к старикам, сказала. «Самолет...» Прилетит сегодня и заберет вас всех. — Я не хочу! — крикнул Саша. — Я с тобой! — А я и сама с вами! — ответила Вера Николаевна, и голос ее дрогнул. — Видишь, левая рука почти не сгибается. Я уже на фронте не гожусь. Буду работать в тыловом госпитале. Саша осторожно взял руку матери. — Совсем не сгибается? — спросил он. — И никогда не будет? — Будет успокоила его Вера Николаевна. Но время нужно и лечение. Вот Сергей Ильич, наш командир, меня и отправляет. И она головой показала на старика, который в углу о чем-то оживленно говорил с дедом Никитой. — Чей командир? — спросил Саша. — Нашего отряда, партизанского, в тылу у немцев. Раненых мы на самолете отправляем в госпиталь. А я вот в этот отряд попросилась, чтобы... Вера Николаевна опять крепко обняла Сашу и шепнула ему на ухо искать моего мальчика». «Да, и сегодня пришла сюда больная. Сладу с твоей матерью нет», откликнулся из угла Сергей Ильич, который, казалось, Саша мог все сразу видеть и слышать. «Сегодня же вечером самолет заберет вас всех и ее вместе с вами. А я вот тоже не утерпел посмотреть на ваше житье. Уж очень интересно». Саша с матерью не заметили, что в хату вошел Степан, и с ним еще несколько бойцов. Андрейка кинулся целовать отца. Маринка, босая в одной рубашонке, забралась на скамейку и тихо сидела у стола, подпирая рукой румяную от сна щечку. Точь-в-точках бабушка Ульяна в минуты отдыха. Сама бабушка Ульяна, отойдя в угол, что-то ласково шептала на ухо Гришаки. Тот стоял молча, потупившись, и упрямо качал головой. Куда ещё она за самолётом погонится? расслышал Саша. Не поеду и всё. Голубые глаза мальчика казались темными, так глубоко они ушли под нахмуренные брови. «Это Гришака?» — тихо спросил Сергей Ильич, деда Никиту, и, подойдя к бабушке Ульяне, сказал. «Бабушка, на сборы вам два часа до рассвета. Кто не умеет ходить на лыжах, повезем на санках. Нет их? Сейчас смастерим». Лицо бабушки Ульяны побледнело. «Скотина у нас!» — проговорила она растерянно. «На погибель останется». «В вашей хате мы устроим здравпункт», — объяснил Сергей Ильич. «Раненые будут лежать. Место удобное. Сюда немцы не доберутся. Коровы и коза нам пригодятся. Раненых молоком поить будем. Что, бык еще? Ну, быка на мясо можно». Гришака поднял голову. «Мишку резать?» «Не дам!» Вся его маленькая фигурка ощетинилась. Он сжал кулаки и с вызовом шагнул вперед. Около глаз Сергея Ильича собрались веселые морщинки. Протянув руку, он взял было Гришаку за плечо, но тот вырвался и попятился. «Мишка медведя забодал! Медведь Сашка заломать хотел! И вон тех!» Гришака пренебрежительно мотнул головой в сторону нар, на которых близнецы, проснувшиеся от шума, удивленно таращили глаза на гостей. «Вот он какой, Мишка! И меня слушает как... как человек! Не дам!» договорил он и даже притопнул босой ногой. Сергей Ильич повернулся к Вере Николаевне. «Мы с вами еще и половины здешних чудес не знаем», — сказал он. «Ну, малыш, покажи мне своего Мишку. Подумаем, что с ним делать». Гришака, морщась от боли в руках, натянул заячьи чулки и лапти, надел полушубок и быстро подошел к двери. «Пойдем». Сергей Ильич махнул рукой деду Никите и открыл дверь. «С Гришакой будет заботы», — задумчиво проговорила бабушка Ульяна. «Он мать все ждет», — пояснила она Вере Николаевне и, показав глазами на Маринку, замолчала. «Верушка, помогай собираться, родная моя». А сама взялась за подойник. «В последний раз деток тут молоком напою». В эту минуту дверь отворилась, и Сергей Ильич проворно переступил через порог. «А ведь Гришак это прав», — весело заговорил он. «Такого быка резать!» «Руки не поднимутся!» И, повернувшись к Гришаке, серьезно сказал, «Не бойся! Твоего мишку сохраним для вашего же колхоза, а тебе, видно, быть животноводом. При такой-то любви к животным из тебя толк будет».